Глава 26. Клуб «Менталист» 2. После озвученного все присутствующие оживились и направились к барной стойке, где один импозантный седоволосый мужчина начал принимать ставки на предстоящее событие. Тем временем Алиса заказала еще одну бутылку пива и выдала ее за несколько секунд. «Сильно», — прокомментировал я увиденное. «Ребята, а что нас сейчас ожидает?» «Это популярная игра среди обладателей ранговой пыли, ментального класса», — начал объяснять Гриша. «Все на самом деле предельно просто. Двое человек садятся друг напротив друга, прикрепляют к противнику свою пыль и начинают по очереди задавать друг другу каверзные вопросы, на которые соперник должен отвечать. Если он не ответит и попытается закрыть свои мысли, то, во-первых, получит сильнейшую головную боль», — продолжил Алексей а во-вторых, должен будет залпом выпить порцию вискаря. Во время напряженной работы алкоголь несколько ослабляет способности менталиста, так что после проигранного раунда ему будет сложнее одержать итоговую победу». «Тогда зачем Алиса только что выдала бутылку пива?» — спросил я. «Понтуется!» — пожал плечами Григорий. «Или дают фору». «Ладно, допустим. А что мешает человеку просто соврать? Ну, или сказать полуправду?» Серьезно? — удивился Леха. — В игре участвуют ходячие детекторы лжи, так что они подобные фокусы за версту чувствуют. Но есть же способы обмануть детектор лжи. — Ты про кнопку в ботинке или большое количество выпитой жидкости? — ухмыльнувшись, спросил Алексей. — Говорю же, против владельца ментального класса подобное никогда не сработает, особенно когда мы говорим о Головановой и Панове. — А что тогда можно засчитать за победу? если человек не сможет продолжать игру, исходя из медицинских соображений, или если сам откажется отвечать на вопрос и согласится выплатить выигрыш. Я ненадолго задумался. В это время в центре комнаты поставили небольшой стол и два стула друг напротив друга. Блондинка вместе с соперником расположились на них, а Кейла подошла к нам. «Алиса сказала, что мы можем смело ставить на ее победу», проинформировала нас фиолетоволосая. «Только у меня лишних денег все равно нет». «Я, пожалуй, тоже пас». «А вот мы все же риснем», — синхронно произнесли братья Орловы и направились к Седовласому. Через какое-то время они вернулись обратно и позвали нас поближе к столу. «Парни, а в чем смысл подобного соревнования?» — спросил я. «Или секреты свои раскроешь, или боль испытаешь. Как ни крути, так себе перспективка». «Ну, во-первых, мысли-счеты так силу воли и сопротивляемость тренируют», — ответил Гриша а во вторых ставки ярик ставки Чем временем народ перестал гомонить и собрался вокруг стола ну чего господин хороший что ставить будешь спросила алиса откинувшись на спинку стула «Предлагаю свое поместье в Колпино», — сразу ответил панов сто двадцать гектаров персонал служба безопасности все включено как говорится у у отовсюду послышались шокированные голоса и на себе тут ставочки прокомментировал я я думал на сотню две рублей не больше поверь обычно так и есть ответил алексей гриш а чего этот граф так в себе уверен может поменяем ставку пока не поздно да что бы там ни было алиску ему не одолеть ответил его брат сама блондинка серьезно задумалась видимо она тоже совсем не ожидала подобной суммы ставки «Юр, ты же знаешь, что я не могу тебе ответить на подобную ставку. Я не против получить одно из твоих поместий, но у меня просто нет ничего равноценного». Мужчина также откинулся на спинку стула и полностью скопировал положение девушки. «Ну почему же?» — ухмыльнулся он. «Ты прекрасно знаешь, что я хочу взамен». Мужчины заулыбались, понимая, на что именно намекает соперник Алисы. Блондинка же нахмурилась и пристально посмотрела на своего оппонента. «Ты на полном серьезе предлагаешь мне поставить себя?» В ее голосе звучал металл. «Словно я какая-то шлюха, готовая отдаться за возможность заполучить чужое имущество». «Всего месяц», — спокойно ответил ее соперник. «Ты на месяц переедешь ко мне и будешь выполнять любые приказы. В пределах разумного, конечно». Григорий склонился ко мне и быстро зашептал. А Панов-то не сдается, я смотрю. Он уже шестой год ко Алисе яйца подкатывает, и все без особого успеха. Ужин ли только пару раз, по-моему, но вот этот ход сомнительно как-то. А всем мочаялся, мужик, раз на такое пошел, согласился с ним Алексей. Даже если он выиграет и получит этот вожделенный месяц, Алиска его возненавидит. Она у нас девушка гордая, и подобное отношение никогда не забудет. Несмотря на полный ненависть и взгляд девушки, Панов невозмутимо смотрел в ответ. «Нет, Голованова, если для тебя это слишком, то можем отменить поединок!» Улыбнувшись во все тридцать два, произнес он. «Как-нибудь в другой раз посоревнуемся!» «Бармен, неси виски!» Резко выкрикнула девушка, после чего склонилась над столом, отчего ее грудь чуть не выпрыгнула из разреза и с холодом произнесла. «Ты пожалеешь об этом, Юра! Я тебе обещаю!» «О, -о, «О, наш подруга разозлилась!» — протянул Гриша. «Значит, сейчас будет шоу!» Тем временем на стол поставили по пять стаканов крепкого напитка. «Кто начнет?» Произнес Седовласый, который, похоже, исполнял роль судьи. «Предлагаю подбросить монетку», — произнес Юрий. «Ни в коем случае», — покачала головой девушка. «Ты вызвал меня. Значит, право первого вопроса остается за мной». «Госпожа Голованова права», — отчеканил судья. «Как будете готовы, начинайте». Оно вскрипнул зубами, но все же не стал спорить. Как только Седовласый отошел от стола, Алиса и Юрий выпустились десяток песчинок, по две расположились у висков противника, остальные же просто летали над телом. Выглядело это очень красиво, так как ранговая пыль блондинки была золотистой, а у ее соперника — серебряной. «Ну что, Юрочка, ты сам напросился?» С улыбкой произнесла девушка. «Начнем с простого». — Назови мне имя и фамилию девушки, к которой ты заходил позавчера днем. Кое-кому в зале будет очень интересна эта информация. — Откуда ты, вот же сука? — прошипел Панов, после чего подцепил первый стакан и залпом осушил его. — Ну, хорошо. С кем из присутствующих ты бы переспала? Народ снова загомонил. Юра же тряхнула от накатившей боли. Я прекрасно помнил, что именно испытывает человек, когда сопротивляется пыли ментального класса, поэтому даже немного посочувствовал мужику. «Это какой-то детский сад. Имя этого молодого человека — Ярослав Воронов. Ну, может, еще и Лешка Орлов». «А почему только он?» — возмутился его брат-близнец. «Мы вообще-то одинаковые!» «Извини, Гриш, сердце не прикажешь», — произнесла девушка, после чего вновь обернулась к сопернику. «Каким образом в прошлом году ты выиграл дуэль у князя Русаковского?» «Хитростью», — весело ответил Юра, при этом бросив на меня взгляд, не обещающий ничего хорошего. На Алексея он даже не посмотрел. «Беспредел!» «Назови имя и фамилию человека, под которого ты копала во время прошлой командировки!» Алиса, немного раздосадованная тем, что плохо сформулировала вопрос, медленно подняла бокал и плавно выпила вискарь. Следом за этим ее тело явно пронзило болью, но девушка лишь немного встряхнула головой и была готова продолжать игру. — Ты ходишь по краю, влезая в дела тайной канцелярии, — спокойно заметила девушка. — И мы с тобой еще обсудим, откуда ты получил столь детальную информацию о моем задании. При этих словах улыбка с лица Панова как-то резко исчезла. — Ты сказал про хитрость, примененную во время дуэли с Русаковским. Что именно ты сделал? В этот момент от ранговой пыли Алисы начал исходить свет. «Она усилила нажим», — прошептал Леха. Панов явно колебался, не зная, что выбрать — сильнейшую боль или правду. Но в итоге все таки выбрал второе. Я подкупил одного из его слуг, чтобы тот подсыпал снотворное в его напиток за час до боя. «Ах ты свалась! резко закричал какой-то мужик и начал пробиваться к столу. «Я так и знал, что со мной что-то не так!» Инокенти, вы потом разберетесь со своим обидчиком», — произнесла девушка, смотря в глаза по нову. «Сейчас мой черед». «Парни, а разве нанороботы не чувствуют вмешательства каких-либо препаратов?» — спросил я у близнецов. Во время одного из уроков я слышал, что с появлением этой технологии отравления практически сошли на нет, так как интерфейс внимательно следил за составом пищи, которую употребляет носитель. «Есть специальные смеси», — объяснил Гриша. «Стоят очень дорого, и все равно есть шанс попасться, если знать, что искать, конечно». «К примеру, если бы с князем Русаковским случилось что-то плохое, то сыскори бы точно нашли следы этого препарата». «Моя очередь!» — рявкнул Панов, после чего его пыль тоже засветилась. «Со сколькими мужчинами тебе пришлось переспать, чтобы получить свои апгрейды? Качество твоей пыли явно не соответствует материальному положению бывшей простолюдинки». Так вот, чего блондинка забрала с собой Кейлу. Нашла родную душу среди этого сборища напыщенных аристократов. Тем временем пыль Юрия стала не просто светиться, но и пульсировать. Вот даже как, — спокойно произнесла Алиса, рассматривая кружащую над своим телом пыль. — И давно ты стал ратником? — Сейчас мой черед задавать вопросы! — закричал мужчина, который, судя по всему, почувствовал, что действительно может победить. «Наверное, ты наслушался баек, который распускает такой же бесчестный человек, как и ты. Мол, подобрались с улицы, мол, спонсируют и продвигают по службе за услуги определенного характера». При этом она игриво провела ладонью по оголенной части груди. «Отвечай на мой вопрос!» «Легко. Я ни с кем не спала, чтобы получить какую-либо должность. Просто у меня есть редкий талант, только и всего». «Более того, раз тебе так интересно, за всю жизнь у меня был только один мужчина». Услышав это, народ в зале снова начал перешептываться. «А ты думал, что таким образом унизишь меня перед нашими знакомыми? Что отплатишь мне за десятки или даже сотни отказов? Нет, Юрочка, ты сам себя загнал в ловушку и сейчас ответишь за это». Панов продолжил смотреть на блондинку взглядом полным ненависти. Он уже понял, что просчитался, и на пустом месте несколько раз оскорбил не только второго менталиста империи, но и просто очень гордую девушку. «Мой черед, правда? Ты же вроде хотел меня унизить. Хорошо. Чем именно ты занимаешься каждое воскресенье в Смоленских банях?» Мужчина резко сел на стуле. По его лицу было понятно, что подобного вопроса он никак не ожидал. «Откуда? Как?» «Отвечай на вопрос или пей», — потребовала девушка, при этом ее пыль также начала пульсировать. «Я... я...» «Судья, прошу начать обратный отсчет». и подошел к столу. «Пять, четыре, три...» На втором счете Панов быстро подхватил виски и выпил его, после чего его буквально затрясло, а спустя секунду он начал орать от нахлынувшей боли. «Госпожа Голованова, может, достаточно?» — предложил судья. «Я что-то не слышала, что он сдается. Продолжаем!» Седовласый кивнул и отошел на два шага, а Юрий кое-как отошел от приступа и очень тяжело дышал. «Алиса, я прошу прощения, без попутал!» «Задавай свой вопрос, Юра!» — процедила она, после чего вновь наклонилась вперед и медленно произнесла. «И только попробуй сдаться. Поверь, тебе не понравится, что я приготовлю для тебя в этом случае». Панов дёрган кивнула а затем затравленно посмотрел на окружающих. «Так себе веселье», — прошептал я братьям. При этом Кейла смотрела на блондинку с каким-то восхищением, как на Романову, иными словами. «Какое веселье, Ярик?» — ответил Гриша. «Тут идет процесс воспитания». «Не надо было ему заикаться о том, чтобы Алиска поставила себя. Ой, не надо было. Так бы спокойно проиграл, потом напился бы и пошел домой. А теперь неплохо было бы живым отсюда уйти». «В смысле?» — удивился я. «Это же граф как-никак. Ее разве не накажут, если с ним что-то произойдет?» «Алиска в своем праве», — покачал головой Алексей. «К тому же все, что происходит в клубе «Менталист», остается здесь». В этот момент Панов все-таки озвучил следующий вопрос. «Чем... чем вы завтракали сегодня?» «Нет уж, спрашивай то, что хотел», — прошипела Алиса. «Но я не хочу», — взмолился мужчина. «Вы не имеете права указывать сопернику, какие вопросы тот должен задавать», — заметил Седовласый. Девушка резко повернулась в сторону говорящего и, кажется, готова была убить его взглядом. Хорошо! — Я ела омлет с беконом, — сквозь зубы ответила девушка. — Какое сообщение вы посылали графу Салтыкова за несколько дней до его исчезновения? — А вот уже и я навострил уши. Но Панов, очевидно, не собирался отвечать на этот вопрос. Вместо этого он трясущейся рукой потянулся к бокалу с вискарем. Он сделал глоток, после чего начал биться в конвульсиях и орать, что есть силы. — Госпожа! — снова попытался вмешаться судья. «Отошли все!» — рявкнула Алиса и вновь обратилась к противнику. «Юра, как мужчина ты меня никогда не привлекал. А когда я узнала некоторые подробности твоей жизни, то и как к другу перестала к тебе относиться. Но все равно не ожидала, что ты настолько опустишься в моих глазах». Пока она это говорила, Панов продолжал выть от боли. «Алис, ты ведь убьешь его?» — тихо произнес Алексей. Та посмотрела на него после чего немного подумала и все же отозвала свою пыль. Панов перестал орать и, кажется, потерял сознание. «Отведите эту мразь к целителю, но не выпускайте издания. Теперь у меня появились к нему вопросы, как у сотрудника тайной канцелярии». Двое мужчин унесли бесчувственное тело, а Алиска подошла к нам. «Поняла, что я сейчас сделала?» Улыбнувшись, спросила она у Кейлы. «Это потрясающе!» Возбужденно ответила девушка. «Но как?» «Вы о чем сейчас?» — поинтересовался я. Братья Орловы, судя по их виду, понимали не меньше моего. «Мы эту сволочь ведем, начиная с ареста твоего дяди», — сказала она мне. «Были подозрения, что он как-то замешан в делах организации состав 18, но прямых доказательств не было. Соответственно, официально посадить его на детектор лжи я не могла. Вот мне и пришлось импровизировать». «Постой!» — произнес Гриша. «Но ведь это он тебя вызвал, разве нет?» «Он сделал лишь то, что нужно было мне. Я последние полторы недели делал ему прозрачные намеки на то, что могу допустить подобный спор. Ну а дальше он сам додумывал». «Но с чего Юрий решил, что сможет тебя победить?» — удивленно спросил Алексей. «С того, что по данным, которые ему слили, я недавно участвовала в некой очень тяжелой операции, в связи с чем часть моей пыли находится на перепрошивке» улыбнулась Алиса. «На самом деле это был только один из планов. Ведь он мог сдаться раньше времени. Но все прошло как нельзя лучше. Теперь наши догадки о том, что он вел переписку с опальным Салтыковым, оправдались. И у нас есть все нужные факты для того, чтобы взять его в оборот». «Охренеть!» — произнес я. «Да ты опасная женщина!» Алисе мои слова явно понравились. «Помни об этом, когда решишь в следующий раз не воспользоваться номером, который я тебе оставила», промурлыкала девушка. В этот момент со стороны вип-комнат послышались жидкие аплодисменты. Повернувшись, я увидел Романову, которая стояла рядом с длинным черноволосым парнем с невероятно проницательным взглядом. Ощущение было, словно по мне сенсором прошлись. Это, видимо, и был тот самый Арсений Романов. «Молодец, Алиса!» «Выполнила свою работу на отлично», — произнес второй. «Служу империи», — бодро ответила девушка. «Займись нашим клиентом и проследи, чтобы все прошло гладко», — продолжил говорить он, не сводя с меня взгляда. «А мне надо поговорить с этим молодым человеком».